Анастасия Шер. Дикари. Глава 1. Тихо в лесу только не спит барсук. Пела глупую детскую песенку, дабы не окоченеть от холода, мать же их бурсуков этих, хоть бы дикарь какой встретился. Холодно-то как, мамочки. Растирала задубевшие пальцы шумегло носом и, кажется, заболела уже. Замечательно. Встретила Новый год с оливье, мандаринами и мужчиной. Последнего не мешал бы воткнуть головой в сугроб и так оставить до Рождества, чтобы мозги проветрились. Хотя, конечно, не факт, что поможет. Слишком уж всё запущено. Даша слонялась по лесу уже несколько часов и потихоньку начинала впадать в панику. Время близилось к вечеру, а мороз всё крепчал. Как можно заблудиться в наше время, спросите вы? Очень просто. Нужно просто оставить машину на обочине, забыть мне телефон и пойти по сугробам в глупе леса. Полчаса, и вуаля. Ты в полной заднице. А начиналось всё так замечательно. С утра готовилась к бурной новогодней ночке, которую в кое-то веки решила отметить с мужчиной, а именно с Алексеем, среднестатистическим программистом, средненьким таким мужичком. Ничего в нём примечательного, но и Даша не 18-летняя красавица. Как-никак, 32 уже. Возраст, когда и мама велит, и у Кары Фе позволяет, да выбора особо уже нет. Слишком юных парней Даша не любила, а те, что постарше, женаты. Попадались, конечно, ухажёры и холостые, в юности даже любовь была большая, да всё как-то не срасталось. Вот и решила Дарья, хватит. Пора о семье задуматься. В конце концов, да, Алёша не семипедей во лбу, но мужчину, уже нагулявшийся, серьёзный. Не бабник вроде и не пьющий. Чем не кандидат в мужья? Только вот у судьбы безжалостно следующий по пятам были совершенно другие планы насчёт будущего девушки. Троеточие. Савелий был неприятно удивлён, заметив человеческие следы на свежевыпавшем снегу. За три года он ни разу не встречал людей в этой части леса, потому, собственно, и поселился здесь. подальше от коттеджей и лыжных курортов. Нет цивилизации, нет проблем. Возникло желание спустить степи-лорда и отдать команду фас, дабы непрошеный гость больше не шлялся, где его не ждали. Приглядевшись, выругался, след-то бабский, на бабу спускать волка дава как-то не камельфо. Но какого спрашивается хрена, она тут забыла, да ещё и в Новый год. Чисто из любопытства пошёл по следам, даже не подозревая, чем закончится сегодняшний вечер. Она барахталась в сугробе, провалившись в него по пояс. Да, это тебе Фифа городская, не Красная площадь. Тут на каблучках не побегаешь. Одевка ничего такая оказалась, без надувных сисек и губищ, простенькая, но со вкусом. Хотя это, наверное, сказывается второй месяц без секса. Раньше он на такую и не глянул бы. В былое время Гром любил девок Барби, выглядят искусственно, зато никаких ухаживаний. На новые сиськи денег дал и делать с ней чего душа пожелает. Но, как говорится, на безрыбье и кулак бландинка. Осмотрел девицу, прищурившись, и остался доволен. На ночьку сойдёт. Считай подарок от Деда Мороза. Белокурые её волосы растрепались, выбились из некогда аккуратной причёски, а губы посинели от холода. Надо бы её вытащить из сугроба, а то вместо горячего траха придётся выхаживать эту тарань несчастную. Вы кто? Его раздумье прервала сама потеряшка. Надо же, она ещё и говорящая. Дед Мороз, ты кто такая? грозно рыкнул на девицу, а та глаза вытаращила. Я Даша. И что ты здесь делаешь, Даша? Ты в курсе, что сейчас находишься на частной территории? Девка пискнула, когда Савелий схватил её за шиворот и рывком вытащил из сугроба. Я в курсе, что я в лесу, а чья это территория, мне не интересно. Помогите лучше дорогу найти. Даже не поблагодарила, вот коза наглая. «Вон там дорога!» Ткнул пальцем в чащу, а девица растерянно захлопала ресницами. «Правда, ты всё равно заплутаешь, да и не дойдёшь уже. Заметёт снегом так, что и труп не найдут. Весной разве только?» Осмотрел её с головы до ног и покачал головой. Додумалась в платье, в прозрачных колготках и коротеньком полушубке с сапожками на каблуке по лесу бродить. «Ой, так а что же делать?» «Не знаю». Транспорта у меня нет, пешком в такую погоду я тебя не поведу. Выбирай: либо ко мне в дом, либо на съедение волкам. Равнодушно пожал плечами, хорошо зная, какой вариант предпочтёт девица. Три точки. Волки? Тут ещё и волки водятся? Даша открыла рот и так замерла в ожидании. А вдруг мужчина признается, что пошутил? Но нет, похоже, он вполне серьёзно. «Завелась тут ты, а волки здесь живут. Это их дом, и чужих они не любят. Впрочем, от праздничного ужина не откажутся». Сарказм мужика пропустила мимо ушей и испуганно заглядывалась по сторонам. «Я тогда с вами пойду». «Нет, Даша не из тех легкомысленных дам, что бегут к незнакомым мужчинам в дом. Стоит поманить пальцем, но тут выбор невелик. Либо стать новогодним блюдом для зверей, либо пойти за ним». «Ну, пошли». Хмыкнул себе в бороду мужик и, развернувшись, зашагал в обратную сторону. По моим следам иди, а то опять провалишься. Даша молча топала за ним из подтишка, поглядывая на великана. Бородатый, широкоплечий, со спины он напоминал громилу из фильма ужасов, после просмотра которого девушка не могла спать неделю. Лицо у этого, правда, не такое страшное, но и симпатья к его не назовёшь. Грубый какой-то, неотёсанный. Хотя та самая борода ухоженная, да и короткая стрижка вполне нормальная. Аккуратный такой дикарь, но стрёмный, чего скрывать. А вы тут живёте или отдохнуть приехали? И как вас зовут? Перешла в атаку, пытаясь наладить с ним хоть какой-нибудь контакт. Савелий, бросил через плечо. Похоже, на первый вопрос ей отвечать никто не торопится. Ну хоть что-то. Уже хорошо. Вряд ли маньяк стал бы представляться, хотя откуда я и знать. Раньше с оннами встречаться не приходилось. Очень приятно, Савелий. А вы один здесь или Слушай. Он остановился и резко повернулся к Даше. Я не люблю болтливых девок. Шире шаг и поменьше текста. Да уж, Новый год предстоит замечательный. И если, конечно, я не посчастливится всё же добраться до жениха. Вот сейчас она попросит позвонить, отогреется, а там и Алёша поспеет. Трыточа наблюдал, как девица раздевается с каким-то затаённым обожанием. Конечно, месяц без бабы, такая дечать недолго. А она ничего вполне оказалась, даже не ожидал, что такая потрёпанная, правда, слегка, так это ничего. Сейчас в порядок себя приведёт и почти принцесса. Плевать, что лягушка Савелий сбросил куртку и принялся за сапоги, пока девица снимала свои. Подняла на него настороженный взгляд, заморгала, словно призрака увидела, и нервно сглотнув, снова перевела взгляд на его татуировку, что виднелась из-под майки. Огромный тигр на плече с грозно раскрытой, окровавленной пастью. Мужчина проследил за её взглядом и пожал плечами. Тигр как тигр, чего его бояться? Не живой же. А это у вас что? Недовольно буркнул и отставил сапоги в сторону. «Тюремная татуировка!» Савелий хмыкнул, кашлянул, а после захохотал от души. «Это что же получается?» Девица его за зэка одичалого приняла. «Ой, дурище!» «А что, боишься?» Ухмыльнулся на все свои тридцать два идеально ровных зуба, о чем тут же пожалел. Девица разглядела его голливудскую улыбку и поняла, что недавно был у стоматолога. Расслабленно выдохнула. Додумалась такие с вами куриными мозгами, что у сидельца вряд ли рот будет так профессионально отремонтирован. Жаль, мог бы немного развлечься. Я ещё ни разу не попадался. Подмигнул ей и не без удовольствия отметил, что та снова струхнула. А что? Новогодний вечер обещает быть весёлым. Впрочем, как и ночь. Почему-то Громов был уверен, что с этим проблем не будет. Долго ли пьяную бабу окучивать? Да он профессионал в этом деле. Не одна сотня сисястых кукол в своё время через его постель прошла. Несмешная шутка. Я, между прочим, занималась айкидо, так что не советую вам пугать меня, копать, колотить. Это что же она сейчас угрожает ему? Это ж макодявка. Айкидо? Не выдержал, снова засмеялся. А ты очень смешно пошутила, и я прямо оборжался. В общем, так, Савелий посерьёзнел. Вот там ванная, за дверью на полке найдёшь чистые полотенца и халат. Вот там кухня. Приведёшь себя в порядок, приходи, поможешь мне на стол накрыть. Трыточя. Даша поперхнулась. Ничего себе заявочки. Это он что, предлагает ей встречать с ним Новый год? Да что там предлагает? Прямым текстом говорит. Словно они старые друзья или любовники какие-то. Вот последнего Даше хотелось бы меньше всего. Он же страшный, бородач этот. Ещё сожрёт её, дикарь. Она даже одежду не стала бы снимать, да сильно промокла и замёрзла. Пока Алёша приедет, концы отдаст от холода. А в доме у этого Савелия тепло, даже жарко. Вон сразу щёки запылали. Простите, но я бы хотела для начала позвонить. Можно телефон? Неловко улыбнулась, стараясь быть вежливой. Чё? Он как будто не ожидал такой просьбы. Странный мужик. А, телефон. Протянул задумчиво, а Даше захотелось допрыгнуть до головы этого великана и влепить ему под затыльник, чтобы быстрее соображал. Так нет у меня телефона. Вот так, кивнул похоже уже сам себе и пошёл туда, где по его словам, должна быть кухня. Как нет? А что же мне делать? Мне срочно нужно добраться до базы отдыха Алтайская. Может, вы мне хотя бы покажете, где это? Ну или расскажете. С каждым словом её речь становилась тише, а безнадёга в глазах всё больше. Савелий остановился, медленно повернулся к Даше и с лёгкой усмешкой покачал головой. Ты извини, конечно, но с Алтайской вряд ли у тебя сегодня что получится. Почему? спросила неуверенная, что действительно хочет услышать ответ. Потому что база отдыха, о которой ты говоришь, находится в 10 километрах отсюда, даже не в этом лесу. Можешь, разумеется, попробовать приручить парочку волков и уехать на упряжке, но я бы не советовал. Мужик еле сдерживался, чтобы не заржать, и надо заметить, очень бездарно пытался сыграть сочувствие. Даша застонала, схватившись за голову. Ну вот и отметила Новый год с будущим мужем.